Глава 10. Как пережить отказ и отказывать самому, не теряя чувства любви? Отчего люди испытывают больше страданий, когда в ответ на просьбу услышат от любимого человека твердое «нет» или когда сами отказывают партнеру? Или же когда не находят в себе сил или смелости ответить отказом и соглашаются на то, что им на самом деле не подходит? Я совершенно не умею отказывать ребенку. Обычно он так сильно расстраивается из-за отказа, что я начинаю ужасно себя чувствовать и готова согласиться на все, лишь бы это прекратилось. Каждый раз, когда мой парень отказывается от встречи, ссылаясь на занятость, я чувствую себя такой одинокой, будто он покинул меня навсегда. Мне сложно признаваться своей жене в том, что иногда я совершенно не хочу секса. Вдруг она подумает, что больше не привлекает меня. Для начала попробуем разобраться, почему близкие люди иногда отказывают друг другу. Может быть, они недостаточно сильно любят? Ведь настоящая любовь должна побуждать человека доставлять удовольствие партнеру, соглашаться на его предложения и просьбы, чтобы сделать его счастливее. Но как в таком случае завместить такую настоящую любовь к партнеру с любовью к самим себе? Ведь люди имеют полное право хотеть разного, а иногда противоположного? Как пережить разочарование из-за того, что другой человек не соглашается быть вашим продолжением или точным зеркальным отражением? Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаем поговорить о мечтах. Как мы уже говорили, многие люди когда-то мечтали о том единственном человеке, который смог бы удовлетворить все их потребности на 100%. Такого человека не нужно будет ни о чем просить. У него не будет каких-то отдельных желаний, от него никогда не придется услышать отказа. Примерно такой опыт отношений мы переживаем в младенчестве. По крайней мере, если нам повезло родиться в благополучное время, так что семья могла быть для нас не идеальной, но достаточно хорошей средой. Конечно, дети сталкиваются с неудовлетворенностью даже в этот период, ведь родители – обычные люди, которые не всегда могут быть рядом, когда нужны. Тем не менее, для гармоничного развития важно, чтобы количество отказов, которые ребенок получает в ранний период его жизни, не было чрезмерным. Причем под отказом следует понимать и такие ситуации, в которых родитель всего лишь неправильно распознает или не откликается достаточно быстро на потребность ребенка. Дети, которые рано потеряли родителей, имели опыт плохого обращения или равнодушия со стороны заботящихся взрослых, переживали сильный дефицит участия и удовлетворения, который не мог не отразиться на их дальнейшей жизни. Чтобы объяснить себе, почему самый близкий человек плохо относится, отказывает в любви, критикует и игнорирует, ребенок решает «мама относится ко мне так, потому что со мной что-то не в порядке». Так отказ или неспособность матери удовлетворить потребность ребенка прямо сказывается на его самооценке. Он старается прилагать больше усилий для того, чтобы стать лучше. Ведь именно это дает надежду на обретение материнской любви. Те же усилия предпринимает мужчина, который очень успешен профессионально. Он получает признание коллег и достойные деньги за свой труд но даже небольшая критика, недовольство начальства или партнера лишают его опоры и веры в себя. Или, скажем, привлекательная женщина легко сходится с мужчиной, очаровывает его и очаровывается им, но после того, как он однажды отказывается пойти с ней на вечеринку из-за рабочей командировки, она оказывается в подавленном состоянии и чувствует себя брошенной и нелюбимой. Для таких людей отказ в каждой конкретной ситуации равносилен отказу в любви вообще. На каком-то очень глубинном уровне они уверены, что их не любят, потому что с ними что-то не так. Преодолеть такое представление о себе бывает достаточно сложно. Люди очень часто приходят именно с этим запросом на терапию, которая может длиться не один год. Тем, кто глубоко переживает дефицит любви, сложно любить и других. Пока человек не напитался хорошим отношением к себе, он как будто пуст внутри, ему просто нечем делиться с другими. Такие люди очень хотят получать, наполняться, верить в то, что они действительно могут быть любимы. Очень важно, чтобы человек с таким самоощущением был способен сохранять всю полученную любовь в моменты, когда объект привязанности не приносит ему удовлетворения. Кроме этого, важно понимать, что идея, «Со мной что-то не так» — это ваше собственное объяснение дефицита любви в детстве, которое на самом деле ошибочно и несправедливо. Ведь ни один ребенок не может отвечать за взрослых, которые по каким-то причинам не смогли достаточно хорошо позаботиться о нем. Например, мать могла переживать послеродовую депрессию, горевать по поводу потери близкого, проходить через кризис в отношениях с партнером или страдать из-за собственного травматического опыта, который актуализировало рождение ребенка. Все это прямо влияет на способность матери быть физически и эмоционально включенной в заботу о ребенке. Если вы были таким ребенком, вам важно понять, что вы в этом не виноваты. Вы просто не могли быть виноваты в проблемах взрослых. Найти место этим словам внутри себя бывает очень непросто. Чаще всего это серьезная и длительная работа. Но если ее нужно с чего-то начать, пусть это будут эти самые слова. Чтобы двинуться дальше, давайте рассмотрим более благополучную ситуацию, когда ребенку все-таки удалось получить опыт хорошей синхронизации с матерью. Она верно откликалась на большинство его потребностей, так что он чувствовал себя любимым и достаточно важным. Если представить, что это и есть модель гармоничных отношений, в которых люди выступают почти идеальными зеркальными отражениями друг друга, придется признать, что в них никогда не будет одного важного элемента. Дело в том, что сбывшаяся мечта о партнере, который может удовлетворить все ваши потребности, лишило бы вас возможности построить отношения с другим человеком. Ведь другой может возникнуть только тогда, когда вы не совпадаете, отличаетесь, а значит удовлетворены в отношениях не на все 100%. Ведь время от времени вы наверняка хотите и выбираете что-то совершенно разное. Другой не похож на вас, и именно этим вас привлекает. Благодаря ему вы получаете опыт встречи с новым, а значит, можете что-то изменить и в собственной жизни, и в самих себе. Не менее значима потребность в отношениях с человеком, который одновременно и похож на вас, и нет. Развивать и поддерживать такие отношения помогает способность давать и принимать отказы, не теряя при этом ощущения собственной ценности, а главное, оставаясь одновременно близкими и по-хорошему отдельными. Потребность в отдельности формируется в нас естественным образом по мере взросления и обретения самостоятельности. Ребенок делает первые уверенные шаги и в скором времени начинает убегать от родителей все дальше. Любая мать наверняка вспомнит процесс одевания трехлетнего ребенка, который отчаянно сопротивляется, потому что хочет все делать сам – или не делать того, чего не желает, даже если родитель убеждает его в том, что нельзя идти в садик без штанов. Ребенок в этот период активно осваивает слово «нет». Очень важно, как на это реагируют родители. Если бы ребенок мог объяснить свое поведение, он бы, вероятно, сказал «Я хочу все делать сам, и не так, как это делаешь ты. Я хочу быть отдельным. Мне важно понять, примешь ли ты меня таким». Ведь я не хочу того, чего хочешь для меня ты. Это сложное испытание для большинства родителей. То, как мы отвечаем на первые попытки ребенка отделиться, зависит от нашего собственного ощущения отдельности и способности принимать различия между нами и нашими близкими. Это не должно разочаровывать и лишать нас уверенности в себе, даже когда речь идет о наших детях. К сожалению, взрослые не всегда способны поддерживать желание ребенка быть не таким, какие они сами. В таких семьях отказ становится запрещенной опцией, а слово «нет» табуируется. Вместо права быть другим, дети впитывают установки, знакомые многим. Хочется – перехочется. Мама старалась, готовила, а ты отказываешься? Нет, пока не поешь, из-за стола не выйдешь. Ты ничего еще не понимаешь в жизни. Я лучше знаю, что тебе нужно. Если не будешь слушаться, отдам тебя соседям, пусть они тебя воспитывают». Следуя этим установкам, дети фактически привыкают подавлять в себе чувство отвращения. С точки зрения биологии, оно необходимо человеку для того, чтобы избегать отравления или переедания, то есть чего-то либо испорченного, либо чрезмерного. Когда вы не можете сказать «нет», это вынуждает вас подавлять в себе чувство отвращения а значит, вы не можете выбирать, что принимать внутрь, а от чего отказаться. Малейшие попытки выразить протест в ситуации, где это запрещено, обычно сопровождаются сильной тревогой и чувством вины. Это происходит потому, что человек привыкает бояться, что отношения с близкими людьми не выдержат его отказа. Попробуйте вспомнить, как обстояли дела со словом «нет» в вашей семье как именно ваши близкие отказывались от чего-то и сами реагировали на отказы, наконец, как это повлияло на вас и ваши актуальные отношения. Если вам трудно отказывать близким людям, ваша любовь превращается в бесконечное самопожертвование. Любящий человек в таких отношениях может ощущать себя всего лишь функцией для другого. Чтобы способность любить развивалась, очень важно принять тот факт, что другой человек не является вашим продолжением. Если ваше желание не находит в нем отклика, если любимый человек отказывает, это не означает, что он вас разлюбил. Точно так же, если вы сами отказываете близким, не соглашаетесь с их мнением, это не означает вашего равнодушия. Это всего лишь говорит о том, что вы хотите учесть и себя тоже. Довольно интересный вопрос, касающийся отказов. Почему люди воспринимают одни отказы относительно спокойно, а другие лишают их эмоциональной стабильности на продолжительное время? Чтобы ответить на него, попробуйте вспомнить отказ, который вы получили от кого-то из близких и были очень сильно им задеты. Возможно, это какая-то повторяющаяся ситуация. Подумайте, в какую вашу уязвимую черту или качество попал этот отказ. Например, после первого свидания мужчина предлагает женщине встретиться еще раз. Она отвечает уклончиво и в итоге вежливо отказывается от встречи, ссылаясь на занятость. Если мужчина недоволен своей внешностью, он легко может воспринять отказ как подтверждение собственной непривлекательности. Если он сомневается в том, что может быть по-настоящему интересным собеседником, он свяжет отказ именно с этим. Иными словами, он придаст отказу тот смысл, который подтвердит его уязвимость. Другой пример. Женщина, которая в прошлом столкнулась с многочисленными изменами партнера, будет испытывать сложности с доверием во всех будущих отношениях. Пережитый опыт она будет воспринимать как подтверждение того, что она недостаточно привлекательна или вовсе недостойна любви. Каждый раз, когда мужчина будет откладывать встречу с ней, это будет накладываться на ее самоощущение и заниженную из-за травмирующего опыта самооценку. Вспомнив ситуацию отказа, попытайтесь отделить сам отказ от смысла, который вы, возможно, придали ему, исходя из личного опыта. Что вы думаете о нем теперь? В самооценке каждого человека есть зоны особой хрупкости. Отказы любимых людей, попадая в эти уязвимые места, легко могут лишить вас опоры. Осознавая эту хрупкость, вы можете постараться не переживать отказ как подтверждение вашей несостоятельности. Вместо этого важно напоминать себе, что желание сблизиться действительно возникает, когда вы видите схожесть с другим человеком, но затем вы неизбежно сталкиваетесь с различиями. Отказы и несогласия в этом случае явно говорят о том, что вы и партнер — два разных человека, которые обязательно чем-то отличаются друг от друга. Если, сближаясь с человеком, вы обнаруживаете фундаментальные различия между вами, это может сильно осложнить или вовсе сделать отношения болезненными и невозможными. Но даже если вы совпадаете в базовых ценностях, мировоззрении, общих интересах, Рано или поздно вы все равно столкнетесь с отличиями. «А ты точно хочешь идти в парк? Может быть, лучше сходим в кино?» «Мне не нравится этот твой друг. Не понимаю, что общего может быть между вами». «Мне удобнее поехать в отпуск весной, а не летом, как ты предлагала». «Почему ты опять не помыл за собой посуду? Ты же знаешь, что меня это очень раздражает». Отказ в таких случаях может звучать так. «Нет, я точно не хочу идти в кино. Мне важны отношения и с тобой, и с ним. Я буду и дальше дружить с этим человеком. Нет, я никак не могу поехать в отпуск летом. Я точно не хочу мыть эту посуду сейчас». Как мы уже говорили, когда отказ попадает в зону уязвимости – Человек переживает его довольно болезненно, как будто партнер в этот момент отказывается не от его предложения или просьбы, а вообще от отношений с ним. Он будто слышит «Нет, я не хочу идти в кино, потому что в принципе не хочу быть с тобой. Я не перестану общаться с этим человеком, потому что ты не так уж и важен для меня. Нет, я не поеду отдыхать летом, потому что мне вообще не нравится проводить с тобой время». Я не хочу мыть посуду, потому что мне все равно, что ты чувствуешь, поэтому и всем другим поводам. Такое восприятие отказа демонстрирует, насколько сильно прошлый опыт разделения с объектом любви, переживание физического или эмоционального одиночества влияет на все будущие отношения. Вы можете снова и снова переживать травматический опыт оставленности, брошенности, ненужности, просто получив отказ. Если человеку не удается избавиться от ложной убежденности в том, что плохое обращение связано с тем, что с ним что-то не так, он будет все отказы объяснять с позиции своей уязвимости. Это может вызывать злость на партнера, который продемонстрировал свою отдельность, или на самого себя. Чтобы отказ не дестабилизировал, важно напоминать себе. «Если близкий человек не поддержал мое желание...» Это не значит, что мы перестали подходить друг к другу. Несовпадение в конкретной ситуации не может перечеркнуть совпадений во всем остальном. Все ваши общие цели, ценности, интересы по-прежнему остаются с вами, как и любовь друг к другу. Если вы научитесь любить того, кто не является вашим продолжением, вы сможете оставаться верными своим желаниям, даже когда они не совпадают с тем, чего хочет другой. Реальность не может предложить вам жизнь без отказов. Чтобы научиться переживать неудовлетворенность, часто требуется серьезная внутренняя работа. При этом важно помнить, что переживать грусть, сожаление, обиду или вину, когда речь идет об отказе или разочаровании, совершенно естественно и нормально. Но эти чувства не должны быть настолько сильными, чтобы они могли разрушить ваши отношения, если для этого нет по-настоящему веских причин. Возможность легально отказывать или отдаляться – одновременно непростая задача и большая ценность для отношений. Очень важно находить подходящие формы для того, чтобы тактично и бережно сообщать любимому человеку о ваших потребностях или недовольстве. Это тоже непростая задача. Если отказ дается вам тяжело, необходимость отказывать может вызывать раздражение и даже злость. Такие эмоциональные отказы обычно звучат резко, содержат в себе элементы защиты или нападения, произносятся упрекающим или обвиняющим тоном. «Ты разве не слышала, что я буду занят в выходные? Зачем ты опять спрашиваешь меня, получится ли у нас встретиться?» «У меня совершенно нет сил на то, чтобы снова и снова разговаривать про наши отношения». Ты что, специально приходишь ко мне за помощью с уроками, когда я устала и уже не могу ничем таким заниматься?» Когда вы отвечаете на довольно обычную просьбу или простой вопрос подобным образом, подумайте, что на самом деле заставляет вас злиться. Смягчить интонацию в такой ситуации поможет понимание, что ваши желания по умолчанию не менее важны, чем желания другого человека. Вы просто прямо сейчас хотите разного, и в этом никто не виноват. Тогда вы можете сказать, «Мне жаль, но я не могу прямо сейчас помочь тебе, составить компанию, успокоить, уделить внимание». Бывает и так, что люди избегают однозначных отказов, потому что боятся спровоцировать таким образом ссору. Тогда отказ принимает крайне неопределенную форму. «Ты заберешь ребенка из садика сегодня?» Я не знаю, у меня вообще-то были планы на вечер, не уверен, что получится их отменить. Поговорим о том, почему мы перестали заниматься сексом. Думаю, сейчас не очень подходящее время. Возможно, немного позже. Или завтра утром, или после ужина, послезавтра. В такие моменты не происходит никакого явного отвержения, но и согласия тоже нет. Очень часто ситуации, с которыми люди обращаются подобным образом, переходят в разряд хронических. Со временем это может привести к слишком сильному отдалению в отношениях. Откладывая сложные вопросы в долгий ящик и делая вид, что их вовсе нет, вы только усугубляете ситуацию. По этой причине важно не бояться давать однозначные ответы. «Мне сложно тебе отказывать», Но я действительно договорился об очень важной встрече и никак не могу ее отменить. Иногда люди боятся, что их вынудят согласиться на то, что им не подходит. Они стараются максимально безапелляционно сообщить другому о своем отказе. Часто такую модель используют родители в разговоре с детьми. Я сказала «нет» и ничего больше не собираюсь тебе объяснять. Но причина отказа — это очень важный элемент, который содержит информацию о вашем состоянии, настроении и желании, которое побудило вас отказать. К тому же близкому человеку, как правило, важно услышать, связан отказ с вашими личными обстоятельствами или за ним стоит что-то в поведении или словах партнера. Отказ, в котором содержится объяснение причин, может звучать так. «Извини, я невнимательно слушаю тебя». Честно говоря, мне тяжело сейчас на этом сосредоточиться. Давай отложим этот разговор, скажем, на полчаса. Мне нужно немного времени, чтобы отключиться от рабочих вопросов, тогда я смогу слушать тебя с большим интересом. Или так. Я не предлагаю тебе пойти со мной к моим друзьям. Я знаю, что они тебе не слишком нравятся. Каждый раз, когда мы с ними встречаемся, ты потом довольно критично о них отзываешься. «Мне не очень приятно это слышать, а тебе, вероятно, не очень приятно проводить с ними время. Так что я тебя не зову на нашу встречу». Как мы уже говорили, даже самый аккуратный отказ расстраивает человека, ведь он сталкивается с реальностью, в которой близкий человек не поддерживает его желания. Принятие такой неидеальной реальности сопровождается раздражением, досадой, обидой или грустью. Важно прожить эти чувства так, чтобы ситуацию можно было отпустить. Если вы проявите эмпатию в тот момент, когда отказываете близкому человеку, это, скорее всего, еще немного укрепит ваши отношения. Люди часто ассоциируют такие моменты с проявлением особой близости. «Сынок, мне очень жаль тебе отказывать, но я правда должна работать и не смогу сейчас с тобой поиграть». Я понимаю, что ты сердишься на меня за это. Повторяю, мне очень жаль. Дорогая, я вижу, что ты расстроена моим отказом. Мне жаль, что так получается. Я, правда, не люблю тебя расстраивать, но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Иногда форма отказа бывает более значимой, чем его содержание. Она может отдалить вас от близкого человека и привести к конфликту или продемонстрировать вашу внимательность и заботу. Хорошая форма, та, из которой понятно, что вы относитесь к человеку с любовью и вниманием к его уязвимости, но вместе с тем хотите с таким же уважением и любовью отнестись к себе и своим потребностям. Это сложная задача, но если вам удастся обрести свободу отказывать в отношениях любви, у таких отношений появится шанс длиться очень и очень долго.